Лулу 78 поднялась по улице Сан-Поль. В воздухе витала неосязаемая снежная пыль, заиндевевшие тротуары по углам отливались синевой. Каждый шаг отдавался ударом оркестрового бича. Шаплен шел за ней на расстоянии 100 метров. Она могла его увидеть только обернувшись и взглядевшись в темноту улицы. Ему нравилась эта слежка. Абсолютная четкость каждой детали. При свете дуговых хлам все сверкало, будто отлагированное холодом. И он словно оказался в негативном отпечатке своего сна. Белая стена, на ней его черная тень. Сейчас он шел вдоль черных стен, и тенью была белой. Его окружал парад дыханий, пронизанный белесым светом уличных фонарей. Она свернула налево, на улицу Сент-Антуан, шаплен ускорил шаг. Когда он достиг магистрали, она уже перешла на другую сторону и сворачивала направо на улицу Савинье, чтоб Лен пересек дорогу следом за ней. Он вышел из бара, ни у кого не взяв номер телефона. Его интересовал только Лулу, 78. Черт! — вырвался он негромко. Она исчезла. Прямая улица, вдоль которой стояли особняки 17 века, была пуста. Он перешел на бег. Либо она живет в одном из этих домов, либо села в свою машину. — Чего тебе надо? Шаплен подскочил. Она укрылась под козырьком подъезда. Он различал только ее силуэт в шапочке, в тон шарфа, цвета опавших листьев, точь в точь заблудившейся школьницы Не бойтесь, — сказал он, подняв ладонь, Я не боюсь. В ее правой руке он увидел орудие самозащиты, одно из устройств, способных ударить током. — Подтверждаю угрозу. Блеснула электрическая вспышка. Пока всего лишь предупреждение. «Чего тебе надо?» Он выдавил из себя смешок. «Это же нелепо. Свидание у нас сегодня не сдалось, но мне нечего тебе сказать». «А я вот думаю, что мы могли бы продолжить все с того места, придурок. Как-то мы уже пробовали. А сегодня ты сел за столик, даже меня не узнал. Значит, ты ему не померещился. Ради бога, не могли бы вы опустить эту штуку». Забившись под козырек подъезда, она не пошевелился Обледеневший свод окружал ее твердым синим ореолом. Облачко пара образовывало ним вокруг ее лица. — Послушайте, — продолжал он примирительно, — я попал в аварию. Частично потерял память. Он физически ощущал ее настороженность, ее испуг и недоверие. Клянусь вам, это правда. Вот почему я много месяцев не приходил на встречу у США. Никакой реакции. Лулу 78 словно застыла шокером в руках. Ее поведение выдавало не только оскорбленное самолюбие, тут было что-то другое, нечто более глубокое. Страх, зародившийся задолго до этой минуты. Шаплен переждал несколько секунд, надеясь, что она снова заговорит. Он же отчаялся, когда она прошептала «Тогда ты был другим». «Сам знаю», — признал он, — «эта авария меня сильно изменила». «Но-но, весельчак!» Но она обольстительна, но, обольститель, но, но сердцеед, Она выплюнула эти слова с горечью. Обида сочилась из ее замерзших губ. Ты просто пускал нам пыль в глаза. Пыль в глаза? Я говорил, с другими, с другими, с другими бабами. Саша приходит, чтобы подцепить мужика, а уходит с подругами. Шаплен сунул руки в карман. Ну и при чем тут пыль в глаза? За красивой вывеской ничего не было. Так нам даже не притронулся. Не понимаю... — Мы тоже. Ты только задавал вопросы. Одни вопросы. — Вопросы о чем? — попытался он уточнить. — Как будто кого-то искал. — Не знаю. Женщину? Лулу -Лу не ответила. Шаплен приблизился. Она забилась в угол и направила на него свой шокер. Изо рта у нее, словно призрак ее страха, по-прежнему вырывались облачка пара. — Но ведь это еще не значит, что я чудовищ. Поползли слухи, — произнесла она глухо. — Слухи о чем? — В клубе стали... «Исчезать женщины!» Шаплен вздрогнул. «К такому повороту он не был готов. Он уже начинал коченеть от холода. Что за женщина?» «Не знаю. Вообще-то никаких доказательств нет. А что тебе точно известно?» Он перешел на «ты» в знак того, что отныне инициатива в его руках. Соотношение сил вдруг изменилось. Луло -Лу пожал плечами. Она словно сама осознавала всю нелепость своих обвинений. «Когда мы...» Возвращаемся от Саша, а не с чем-то. Заходим куда-нибудь выпить. Я уж не помню, кто первым заговорил об этой истории. Но потом она обросла сплетнями. Ты спрашивала, Саша? А то. Она сказала, что я брежу. Думаешь, она что-то скрывает? Неизвестно. Впрочем, как знать, может, она и обратилась в полицию. Вообще-то выяснить, не исчезли кто из нас, невозможно. Я хочу сказать, что женщина просто может перестать приходить в клуб. Это еще не значит, что она стала жертвой серийного убийцы. Ну, ты-то, во всяком случае, все еще бываешь в клубе. Впервые она рассмеялась, но этот смех звучал зловеще. Надежда умирает последней. Ну, а я тут при чем? В тебе всегда было что-то странное, — смутилась она. Потому что я ни одной из вас не касался. Мы сами себя накрутили, даже поговорили с США. теперь Шаплен понимал, почему Метиск так холодно держалась с ним. Пусть она и не поверила наговорам возвращение но было плохой рекламой для ее клуба. — Не представляю, как тебя убедить. По-моему, все это полная чушь. Мне тоже так кажется. Словно в подтверждении своих слов она убрала оружие в сумку. — Ты все еще боишься? Сказано тебе, я не боюсь. Так а что не так? Она выступила из тени, вся в слезах. — Мне нужен мужик, понятно? Ни серийный убийца, ни страдающий амнезией, не любой другой дерьмом. Обычный мужик. Нужен. усек. Последние слова она словно выплюнула вместе с облачком пара. Это же был не призрак, не хрустальное видение, а выброшенная из воды задыхающаяся рыба. Он смотрел, как она быстро удаляется по сверкающему им асфальту. Хотелось бы ему её удержать, но что он мог предложить ей, кроме собственной пустоты? Она объявила голодовку, ее пристегнули к смотровому столу. В рот вставили стальной расширитель, чтобы она не могла стиснуть зубы. В горло вводили трубку для принудительного питания. Опуская глаза, она видела, что это не трубка, а блестящая чешучатая змея. Я хотел закричать, но с уже душил ее, давяйный язык. Она очнулась в тревожном поту. Горловые мышцы были так напряжены, что она едва отдышалась. В шоке она осторожно повысила себе шею. Сколько раз за ночь повторялся этот кошмар. Она и спала урывками. Стоило ей забыться сном, как кошмар сжимал ее мозг, словно когти хищной птицы. Иногда сон менялся. Она была не в тюрьме, а в психиатрической больнице. Врачи в масках проводили над ее слюной, вкручивали ей... В щеку винт, в потом, дрожала от холода. Цепляя за свою двухъярусную кровать, трясла под одеялом в ужасе от одной мысли, что заснется снова. Хотя возможности не спать было сколько угодно. Теперь она находилась под усиленным надзором. Глазок в ее камере то и дело щелку В два часа ночи ворвались надзирательницы, включали свет, обыскивали камеру и, не говоря ни слова, уходили. Но она изпровожала их благодарным взглядом. Сами того, не зная, не давали ей передышку перед новой встречей со змеей. Сейчас она, сжавшись в комок, вглядывалась в свою камеру. Она не столько видела ее, сколько ощущала. Стены потолок подступали слишком близко, воняла потом, мочой, моющим средством. Умывальник был вделан в стену. И он здесь притаился в темноте. Змея, змея! Она отвернулась к стене и в тысячный раз за ночь прочитала нацарапанные на цементе слова «Клаудия Сандра навсегда». «Сильвия, я выкрашу стены твоей кровью. Я считаю дни, но дни не берут на расчет». Она провела по надписям пальцами, поскребла облупившуюся краску. Стены, прослужившие слишком долго. Сулина и так и не перезвонил. Наверняка напал на новый след или арестовал Януша. Это бы объяснило его молчание. «Зачем связываться со страдающей неврозом зечка, когда у тебя в руках главный подозреваемый в громком преступлении?» Подобные мысли она прокручивала часами, меча между сном и явью, жаром и ознобом. Иногда я меречила, что все кончено. Януш за решеткой. Януш признается в своих преступлениях, потом понемногу вера брала верх. «Януш на свободе!» И доказывает свою невиновность. Тогда надежда словно скреблась у нее внутри. Она боялась пошевелиться, чтобы ее не спугнуть. В темноте снова щелкнул глазок. Она из ничего не слышала. Она снова уснула. Змея приближалась к ее губам. — Ты густо? — спрашивал ее отец. Шаплен вернулся назад и пересек бульвар марше. Дошел до улицы Шменлер, бульвара Вольтера, площади Леона Блюма. Мороз всех разогнал по домам. Остались лишь асфальт, уличные фонари да горячие кое-где окна, такие уютные и теплые, что у него защемило сердце. Он перебирал в уме свои недавние открытия. Исчезнувшие женщины, посещавшие вечеринки у США. Но-но, как возможный подозреваемый. «но-но», задававший вопрос и пытавшийся что-то вызнать у с клуба. Он на все лады прокручивал в мозгу новые гипотезы. Если бродяг убивал не он, может, он убивал одиноких женщин? Или все эти преступления совершал он один? И каждый раз яростно мотал головой, отметая эти подозрения. Он заранее решил быть совершенно беспристрастным и не отказывать самому себе в том, в чем, не отказывает ни одному преступнику, в презумпции невиновности. Улица Рокет, квартал Лофтов спал. Ощутив под ногами булыжную мостовую, он успокоился. Эта студия уже стала для него домом. Он просунул руку сквозь бамбук, потом в разбитое стекло ключей в тайнике он не нашел. Изнутри отпер замок открыл дверь. Он нащупывал выключатель, когда получил мощный удар по голове. Рухнув накрашенный бетон, вихрь, боли и искра Шаплен мгновенно осознал, он все еще в сознании, оглушить его не удалось. Воспользовавшись этим незначительным преимуществом, он вскочил и бросился к лестнице. Но тут ноги у него подкосились, в глазах помутилось. Казалось, что в его черепе взбалтывают кровь. Лежа ничком он обернулся и сквозь кровавую пелену увидел своего врага. Тот вцепился ему в ноги, как игрок в регби. Высвободив ногу Шаплен, пнул его каблуком в лицо. Удар подействовал на противника, как электрический разряд. Одним рывком он вскочил и накинулся на Шаплен. Стеклянную крышу пронзила холодная вспышка. Сверхнул нож в руках у нападавшего. Арно метнулся на лестницу, оступился и, приподнявшись, стал взбираться наверх на четвереньках. Мужчина навалился на него сзади шаплен выбросил назад локоть и отшвырнул противника на остальные тросы пилил но ни на что особенно не рассчитывал но ли раз словно струны арфы этот звук подсказал ему одну идею он развернулся и схватил ошеломленного подонка за воротник просунул его голову между тросами и сдавил глотку как те чисты которых он видел по телевизору пережимают канатами ограждения горла противника тот страшно захрипел но Шаплен не разжал хватку в висках у него билась одна мысль — убить или быть убитым. Он стиснул шею врага еще сильнее и тут же выпустил. Противник ударил его коленом в нижнюю часть живота. Это даже нельзя было назвать болью. Не просто болью. В самых глубинах его существа разверзлась черная дыра. Дыхание перехватило, сердце больше не билось. Он ничего не видел. Жав гениталии руками, словно пытаясь вырвать из них боль, Шаплен навзнить повалился на лестницу. Обо что-то ударился головой, покатился по полу. На затылок посыпались тюбики и кисти. Стойка! Схватившись за нее рукой, он сумел подняться, при этом едва не сбросив все, что на ней стояло. Он обернулся. Противник уже замахивался. Шаплен получил удар в правый бок, но удержался на ногах. Их обоих швырнул на кипичный блок. Баллоны, флаконы, бутылки опрокинулись, разбились, другие в темноте раскатились по полу. Шаплену удалось оттолкнуть нападавшего. При этом он поскользнулся в лужице и узнал запах. «Алифа!» Откуда-то из подсознания вынырнула мысль. «Алифа полимеризуется при соприсновении с воздухом». Сидя на пол, схватил открывшуюся бутылку, нащупал тряпку, пропитал ее олифой и с энергией отчаяния принялся тереть концы один о другой. Тень вновь надвигалась на него. Шаплен тер, не переставая, ощущая возрастающий жар между ладонями. В тот самый миг, когда мужчина набросился на него, ткань вспыхнула, осветив ярким белым светом окружающее пространство. Ослепленный Шаплен на тряпкой в лицо или горло нападавшего. На том... Тут же загорелась куртка. Он отступил, упал в лужу Алифа, куда мгновенно перекинулось пламя. Громила отчаянно забил конечностями, словно охваченный огнем паук. Шаплен поднялся и схватил длинную кисть, чтобы проткнуть противнику глаза или виски. Он же ринулся на него, когда чья-то рука вцепилась ему в волосы и почувствовал ледяное прикосновение дула к своему затылку. Ощущение прохлады даже было приятным. «Будет валять дурака но, но...» Электрический свет залил разгромную студию. Это было не просто следом драки. Здесь с остервенением что-то искали. Каждый заколок в лофте вывернул наизнанку. Шаплен замер и увидел первого нападавшего, распростертого на полу. Он уже не пылал, но над ним поднимался черный дым, достигавший металлических конструкций на потолке. В лофте было нечем дышать. Его схватили за воротник и подтолкнули к барному табурету, одному из немногих устоявших после разгрома. Шапли наконец повернул голову и увидел противника номер два. Еще молодой, тощий как жертва, он буквально тонул в своем коричневом кожаном бомбере. В правой руке держал полуавтоматический пистолет. Лицо по отциальной приадью волос было тонким, правильным и не ангельским. Но кожа изрыта шрамами от Из-за странно приподнятых уголков губ казалось, что с его лица не сходит улыбка. Глубоко посаженные глаза мигали с невероятной скоростью, словно у змеи или ящерицы. — Рад тебя видеть! — он говорил с славянским акцентом. Шаплен понял, что эти ребята были из тех клиентов, к которым он звонил днем. ответь он не мог. Ему едва удавалось дышать. Так вот и слово. Человек с змеиными глазами что-то приказал второму, все еще не угомонившемуся. Похоже, велел ему прекратить дымиться и гореть. Тот сбросил куртку бешено, затоптал ее ногами и направился к кухонным раковинам. Сунул голову под кран с холодной водой, тем открыл застекленную дверь студии. Сомневаться в том, кто такой его шеф, не приходился. Правда, рад тебя видеть. Его слова сочились иронии. Шаплен подумал, а не собирается ли он пристрелить его прямо здесь же, сию секунду, просто смеха ради. А оружие, которое тот держал в руке, напоминало ему его собственный глок такой же короткий ствол, квадратная спусковая скоба, и тоже не изметала из какого то специального материала. Под стволом он заметил кронштейн, чтобы закликать фонарик или лазерный прицел. С кем же это он связался? Пытаясь выиграть время, Шаплен спросил на удачу: Как вы меня нашли? Ты сам? «Ошибаться!» «Звонил Амар с городского, защищенный, но нам легко узнать твой адрес!» он на ломаном французском, слабым, тонким голоском, произносил слой, как плохо смазанный механизм. Арно звонил с городского всего один раз. Каким-то славянам, и речь шла о неком Юсефе. Сомневаться нечего. Это он есть. Второй торшин на него напал Амир, с которым он говорил по телефону. Имена мусульманские и Он вновь попытался протянуть время. Вы не знали, где я живу. Но, но очень осторожно. Видно ты изменится? Его мягкий голос внезапно стал угрожающим. Где ты был, гаденыш? Ну, все, приехали. Теперь сойдет и провокация. Путешествовал. ни малейшей реакции. Лицо Юсефа оказалось вырезанным из камня, рыты на ту будто выжжены кислотным дожьем. Где? Не знаю, я потерял память. Юсеф издал смешок, походивший на руковани. Глаза моргали все с той же бешеной скоростью. Щелк, щелк, щелк, словно секундная стрелка, бегущая в обратную сторону. Шаплен продолжал свою игру. Своими роскоязними он рассчитывал удержать Юсефа от насилия. Клянусь тебе, я попал в аварию. К легавым? Будь так, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Если только нас не сдал, а тогда бы ты сейчас меня не слушал. Юсеф снова рассмеялся. Под завесой свои сальные пряди он держался как-то странно. Слишком прямо, слишком напряженно, словно место сухожилий позвонков у него были металлические штри. Вернулся его напарник. Лицо все в пузырях от ожогов. Половина черных волос обгорела. Но не похоже, он что-то чувствовал. Амбал был больше метра восьмидесяти ростом. Шаплин даже не верил, что он так долго ему противостоял. Зал, тот ждет одного завершить то, что начала на лестница. но ну но, говоришь, складно. Теперь нам вернуть надо то, что ты должен». Сомнений не оставалось. Но он наверняка же зажал наркотики, или деньги за эти наркотики, или то и другое. Возможно, все это спрятано в лофте. А может быть, приступ случился с ним как раз тогда, когда он должен был их поставить. Чудо, что он все еще жив». Шаплен из последних сил сохранял холоднокровие. «Вытянуть как можно больше сведений о себе самом, прежде чем эта встреча обернется сеансом пыток. Я не гоню, Юсеф. Тем лучше. Лучше поздно, чем никогда. Товар где? А штрафных думать потом». Он рискнул назвать его по имени. Человек-щелчок, в самом деле, Юсеф. Узнал знал еще кое-что. Товар. Наркота. Шаплен отбросил предосторожности. «Как мы познакомились». Он взглянул на Юсефа, тот усмехнулся в ответ. — Ты стать совсем дурак, нано. Это тащите из канава, парень. — Ты это о чем? — Когда я тебя нашел, ты был подшивый пес. Он сплюнул на землю. — Кусок дерьма. — Нет документы. Не знать откуда. Никакого дела. Я тебе всему учить. — Чему? Юсеф приблизился. Лицо у него застыло. Шутки кончились. Щеки казались впалами. — под высокими скулами, затенявшими приподнятые уголки губ. Эта вечная улыбка делала его похожим на японскую маску. Уже не смешно, но-но. Отдай то, что должен, мы валить отсюда. — А что я вам должен? — завопил он. Бычара бросился на него, но Юсеф остановил его жестом. Он решил действовать сам. Схватил Шаплена за руку, держа дуло пистолета в нескольких миллиметрах от его разбитого носа. — Кончай дурить! Ты играть с огнем, браток! — Глаза босняка были совсем близко. В кратких промежутках между морганиями Шаплен разглядел суженные зрачки. Они посверкивали холодным зеленоватым светом. Юсеф был еще молод, но что-то грызло его изнутри. Болезнь, холод, проклятие. «Я не смогу тебе вернуть все сразу!» Попытался выкрутить сон. Юсеф поднял голову, словно отбрасывая назад свою прядь. «Начни с паспортов там смотреть!» Тут его осенило подделыватель. Он был подделывателем. Тут же обрели смысл его противоречивые впечатления от этой студии. То, что Кульман и рекламные эскизы выглядели как декорации. То, что краски, чистые полотные и оказались фальшивыми. Он не рекламщик и не художник. У него вообще нет легального статуса. Он мастер по фальшивкам. Вот почему за ним гоняются все приезжие Парижа. Кланы, группы, по сети заплатившему за паспорта удостоверение личности разрешение на проживание кредитки но так и ничего не получивший завтра будут пообещал он не задумываясь о последствиях юсеф отпустил его и дружески похлопал к по плечу яйцо я слегка слегкатайяло камень превращался в смолу круто но без глупости а марс следить он подмигнул ему смотри не дразнить его а то Поплатиться за свои проделки. Он развернулся. Шаплен схватил его за руку. — Как с тобой связаться? — Обычно, мобильный. У меня нет номера. — Все похерил, говорю тебе. У меня плохо с памятью. Секунду Юсеф смотрел на него. Недоверие развевалось в воздухе, как опасный такси. Время от времени босняк слегка кивал головой. Наконец он продиктовал цифры по-французски добавил таинственное. — Глюп! Шаплен догадался, что это ругательство, но оно прозвучало ласково. Гости исчезли, оставив его одного в разгромной студии. Он даже не услыхал, как хлопнула дверь. Глядя прямо перед собой, он пытался освоить своим ближайшим будущим, словно оглушал себя дозой спиртного. Впереди в него ночь, чтобы отыскать свою мастерскую и свое мастерство. Он начал с простейшей гипотезы. Мастерская в подвале. Приподнял ковры в поисках люка. Так ничего и не нашел. Нигде. Ни ручки, ни щели, за которыми мог бы скрываться проход. Он схватил метлу, валявшуюся среди разбросанной по полу кухонной утвари. Постучал по полу, прислушиваясь, не послышится ли где глухой звук. Над него доносился лишь низкий плотный отзвук плитки. Зашвырнул метлу в дальний угол. Лихорадочными волнами на него накатывал страх. Едва схлынуло облегчение, которое он испытал после ухода громил, как перед ним ясно обозначила задача ближайших часов. Впереди всего одна ночь, чтобы отыскать мастерскую, вновь обрести навыки, изготовить фальшивые паспорта. Сама эта мысль казалась нелепой. Снова бежать? Амар наверняка неподалеку. Пока он рылся в ящиках в поисках ключей, а адреса хоть какой-то подсказки, Часть его мозга осмысливала это новое положение — подделыватель. Где он научился этому имя Где я нашел деньги, чтобы начать свое дело? Юсеф сказал, что вытащил его из канавы, хоть он выбрался из какого-то переплета. Без имени, без прошлого, без будущего. Славянин помог ему встать на ноги. Но кто его выучил? Подделыватель. Он твердил это слово себе поднос, продолжая поиски. Лишь чудом босники не нашли его денежки в корпусе Пендюка. дюка Им мешал его приход. Оба сгли они так и не закончили. Подделыватель! Лучшего ремесла для хронического самозванца не найти. Разве он не подделывает собственную жизнь? Он остановился, осознав тщетность своих усилий. Ничего для него здесь нет. Измученно он присел и почувствовал, как пробуждается боль от ударов. Лицо живот, промежность. Он ощупал ребра, моля Бога, чтобы они не были сломаны. Зашел в ванную, смочил махровые полотенца, как накануне, приложил компресс к лицу. Чуть-чуть полегчало. Отбросив мысль о подвале, он прикинул, нет ли здесь потайной комнаты. Тоже полный бред. Несущие стены в этом лофте в несколько метров толщиной. Нигде ни одного закоулка, чтобы устроить тайник. И все-таки он снова спустился на первый этаж, передвинул холодильник, обследовал чуланы, обшарил стены и шкафы, приподнял вентиляционные решетки. Внезапно ему захотелось рухнуть на кровать, забыться, снова никогда не просыпаться. Но нужно держаться. Переступая через обломки, он направился на кухню и сделал себе кофе. Тут ему вышло в голову, а нет ли у него где-то в поселке Лофтов подсобного помещания, Нет, нашлись бы счета, квитанции об аренде. И тем не менее он с чашкой в руке подошел к двери и оглядел мощенную улочку. Все тихо. Здешние обитатели представить не могли, что творится у них под боком. Взгляд зацепился за металлическую плиту с двойными створками, врытую в землю в пяти метрах от его порога. Он обернулся к стойке, но на художника порылся, нашел молоток отвертку, с их помощью он, вероятно, закреплял полотна в подрамнике и, по крайней мере, создавал видимость работы. Он пошел к люку, воткнул отвертку между створками, хватило удара молотка, чтобы она сработала, как рычаг. Створка поддалась, Шаплен обнаружил бетонную лестницу. Он шагнул вниз, закрыл люк над головой, нащупал выключатель, вспыхнул свет.